Глава 34. Аделина. Я сердито закрыла коробку и поинтересовалась, где вы ее откопали? На обувной полке, в углу. Так, я забыла, куда запихнула. Какого черта, спрашивается, он, ее притащил? Это не мое. Аделина, здесь нечего стесняться, улыбнулся Юджин. Всем иногда нужно сбрасывать напряжение, а если у тебя плотный график и совсем нет времени на отношения, то понятно почему. Боже, говорю уже, это не мое, не мое. Не пользуюсь я таким. Вы только посмотрите: ну, здесь же все упаковано, даже с защитной лентой в целлофановой упаковке. Я достала коробочку и поднесла ее под нос Юджину для демонстрации. Он усмехнулся. Отличный вибратор, премиум класса. Это был идиотский подарок в шутку. Я забросила коробку в дальний угол и забыла, а вы откопали. Я чувствовала себя раздосадованной. А, идиотские подарки друзей это мне знакомо. Акмаль как-то решил подшутить надо мной. Заказал на мой день рождения торт. Вроде все выглядело как обычно. Везут торт на подставке, все такое. Погасили свет, я стою с ножом на готове и гадаю, где же чертова свечка, которую нужно задуть. И тут вдруг из верхней довольно широкой части торта выдвигается верхушка, потом снова входит обратно и снова выходит, имитируя движение секса. Стоит ли говорить, что верхушка в виде члена? Именно в головку официант втыкает фейерверк, поджигает и делает почетный круг вокруг меня. Из конца фейерверка сыплются вверх искры. И это, похоже, сама знаешь на что. На празднике была вся моя семья. Дед с бабой, взрослые тети и дяди, детишки. Супер, что еще сказать. Позднее Акмаль извинился. Сказал, что просто перепутал торт на вечеринку для друзей. Почему-то я ему не поверил. Покачал головой. Взяв коробку, я выбросила ее в мусорный бак. Казалось бы, инцидент исчерпан, но неожиданно в дороге Юджин сказал. «Но если что, я не осуждаю. Игрушки, и все такое. Просто нужно не забывать, что полноценные отношения с партнером всегда круче». «Вот спасибо, Карль. Теперь новый босс будет считать меня на низкой несчастной». «Спасибо за заботу, Юджин. В моей жизни есть секс, полноценный с партнером, удовольствие от процесса и другие ништяки». Проговорила я и достала телефон, всем видом показывая, что разговор окончен. «Ты стесняешься говорить об этом? О сексе?» «Конечно, я не хочу говорить о сексе с новым боссом». Я пролистнула список чатов. Наверх всплыл чат, посвященный собранию выпускников. «Надо же, а я из него не вышла, что ли?» «И чего он вообще всплыл?» «Там кто-то закинул ссылку и понеслось». «Обалдеть!» Воскликнула я с шоком, читая новость о том, что Всеволод Андреевич Болдырев был задержан. Ему предъявили обвинения в хищении бюджетных средств, отмывании денег и мошенничестве с документами. Даже видео было. Его вели в наручниках. Он пытался дать деру, но получил потечку. Его повалили на асфальт, избили, подняли, снова повели. Он почти повис, бессильно волочил ноги. Что стряслось? Да так, одноклассника задержали по серьезным обвинениям. «Дружила с ним или как?» «Не дружила вообще, но он меня упорно зазывал навстречу выпускников с видом лучшего друга. Думаю, все из-за того ролика, который завирусился с моим участием. Плюс Кароль. Само собой, ролик, где мы пробуем хлеб в новой пекарне девушки и его друга, завирусился не из-за меня». «С чего вдруг такая уверенность, что не из-за тебя?» — поинтересовался Юджин. Он оторвал взгляд от серого полотна дороги, перевел на меня — Задержался глазами на лице, медленно скользнул вниз по шее и груди. Туда же поползло приятное тепло. Юджин мной любовался и не скрывал этого. «Думаю, ты сама по себе могла заинтересовать многих». Взгляд мужчины переполз еще ниже, на мои ноги, и джинсовые шорты, надетые мной, начали казаться слишком короткими. Внезапно взгляд мужчины потемнел и стал более холодным. «Он?» — кивнул на экран телефона. «У меня все еще была открыта статья о Болдыреве». Как раз стояло его фото на экране, а ниже размышления о том, как успешный молодой мужчина из хорошей семьи мог так увязнуть в коррупции и мошеннических схемах. «Да, он. В чем дело?» — насторожилась я. От меня не ускользнуло то, как напрягся Юджин. Тревога внутри сработала и не давала покоя. «Так, Юджин, в чем дело?» — настойчиво повторила. «У вас были с ним какие-то дела? Вы боитесь, что возьмут и вас тоже?» «Говорите, черт побери, я должна знать, к чему готовиться». Еще скажи, что будешь жечь бумаги, пропущенные через шредер, и подавать патроны, если это понадобится». Усмехнулся. Я поймала себя на мысли, что да, поступила бы именно так, но в отношении другого мужчины, того, о котором усердно пыталась не думать. «Я вообще-то сейчас на вас работаю и должна быть в курсе». «Расслабься, я с ним не работал». Но напряглись, когда увидели его. «Почему?» — не отставала я. «Здесь что-то нечисто. Выкладывайте». «Я с этим Лодыревым…» «С Болдыревым поправила». «Хорошо. Я с этим Болдыревым не работал. Но, кажется, именно его я видел с Акмалем Агашевым. Мы как-то договорились о встрече. Я приехал раньше. Акмаль говорил с этим мужчиной». «Уверены?» «Честно говоря, не очень. Я видел его мельком. Он почти сразу ушел, Не дал рассмотреть себя хорошенько. Если бы слышал, как говорит, я больше голоса запоминаю». «Легко». Я загрузила из чата голосовые сообщения Болдырева. Юджин послушал и кивнул. «Да, это он». «Надо рассказать Каролю». Подвела итог и достала телефон. «Хочешь, не хочешь, бывшего босса нужно поставить в известность. Снова придется иметь дело с Эмилем». «А как хорошо день начинался».